Дженни Колган. Книжный магазинчик у озера. Читает актриса Алла Човжик. Предисловие. Когда я была совсем маленькой, я прочитала все доеденные книги в маленьком детском отделе нашей крошечной местной библиотеки. Кроме большой зеленой книги о рептилиях и амфибиях, которых я боялась, я читала книги о каллиграфии, о настольном теннисе, о скаутах, Да, я была отчаянным скаутом, хотя ненавидела это и даже получила одну награду — значок читателя. А еще я читала книги о том, как стать шпионом, и о Библии, да и вообще все подряд из того, что там было. Я думала, что в том и смысл перечитать все книги в мире. Когда же в 13 лет я получила взрослый читательский билет, то перебрала половину полки вестерна Луиса Ламура прежде чем сообразила, что они, пожалуй, не для меня. Хотя до этого прочитала куда больше триллеров Тома Клэнси, чем можно было ожидать от маленькой девочки. В общем, оставим это в стороне. Привет всем и большое спасибо за то, что выбрали для себя книжный магазинчик у озера. А я знаю, а вам было из чего выбрать. Клянусь, что знаю. Эта книга вовсе не продолжение «Книжной лавки на углу» или «Книжного магазинчика счастья». в зависимости от того, где вы эту книгу приобретали. Забавная история, которая могла бы вас удивить. Авторы не всегда могут выбрать название для собственной книги, но в то время в моде были длинные названия, и потому было выбрано это — «Книжный магазинчик счастья». Хотя мне самой оно показалось слегка замысловатым. Потом мой старый американский издатель, которого я обожаю, сказал, «Ну, я не уверен, что это годится для Соединенного Королевства». Ты не против, если мы его изменим? И я ответила: конечно. И он предложил: как насчет книжной лавки на углу? А я ответила: но ну, вообще-то это разъездной магазинчик, так что на самом деле он не на углу. Тогда он говорит: ну, я думаю, ты понимаешь, тут суть в том, что до магазина легко добраться. Ну ладно, согласна, кивнула я. А как насчет того, что я его припаркую на углу? И он ответил. «Отлично!» Поэтому у английского и американского изданий разные названия. И единственная разница между этими изданиями в том, что в английском много раз повторяется фраза «фургон, стоящий на своем обычном углу». Как бы то ни было, новая книга не продолжение. Хотя в ней есть парочка знакомых персонажей. Нина и Суриндер. Это целиком и полностью история Зои. И еще эта история о том, что если вы любите книги, то, пожалуй, у вас всегда есть защита от мира. Возможно, звучит странно, но я в это искренне верю. Если вы читаете, то, наверное, должны сами подобрать для себя подходящее определение. Оно значит, что вы заглядываете во множество голов, проживаете больше жизни, чем только свою собственную. Мой сын не слишком любит читать. Он не обгоняет других в развитии. Но я отлично помню, что когда он читал книги о Гарри Поттере, то подходил ко мне и говорил в изумлении: «Это совсем не похоже на кино». Я как будто действительно там нахожусь, мам. И я по-прежнему верю, что чтение — это наилучший способ общения людей из ума в ум, какой только был до сих пор придуман. Пока Фейсбук не заставит всех нас обзавестись имплантатами. Чтение может быть и убежищем. В особенности мне нравится наблюдать за пассажирами в метро, не замечающими серого унылого утра, погрузившись в Англию времен Томаса Кромвеля, или «Фантастические миры» Мишеля Фейбера и Джорджа Мартина. В последнем книжном романе я немного рассказывала о том, где и как я читала, и множество читателей предложили мне свои полезные идеи. Одно из самых интересных замечаний — то, что проводится граница между настоящими книгами и электронами или аудио. Некоторые люди, немногие, имеют на этот счет твердое мнение, считая, что нет ничего похожего на настоящую книгу. Интересно и то, что многим нравится иметь целую библиотеку в телефоне или карманной электронной книжке. Еще я заметила, что люди все чаще и чаще меняют в них шрифт на более крупный, избавляясь от очков для чтения. Но насколько это полезно? Книгу так же легко читать в ванне, что я и делаю каждый день. Страницы я переворачиваю носом и даже ни разу не уронила книгу в воду. Хотя, поверьте, в неуклюжести со мной никто не сравнится. Ещё мне нравятся аудиокниги, поскольку это значит, что вы можете продолжать чтение, пока ваши руки заняты собачьим поводком. А относительно электронных книг, если честно, мне слегка не хватает того, что я не могу подсмотреть, кто что читает. Мне бы хотелось, чтобы название книги писали в верхней части каждой страницы. Сама я постоянно забываю название того, что читаю. И когда кто-то меня спрашивает, что это ты читаешь, я смотрю на название. Тогда на меня бросает такой взгляд, словно хотят сказать «О, прошу прощения, я-то думал, ты настоящий читатель». И это меня очень, очень раздражает. А еще я однажды всерьез рассердилась за ужином, когда одна женщина все болтала и болтала о том, что никогда не стала бы читать электронную книгу, что с настоящей книгой ничто не сравнится. Обычно я никогда не грублю людям, но эта женщина была просто невыносима. И я, подразумевая саму себя, сказала Но они вообще-то для тех, кто читает, по-настоящему много. Главное вот в чем. Относитесь с любовью ко всему, что вы читаете. Обогащайте свою жизнь с помощью книг. Если вам не понравилась одна, возьмите другую. В конце концов, жизнь слишком коротка. Сама я все еще пытаюсь прочитать все книги мира. Вы читатель, вы меня поймете. С любовью, Дженни.